Здесь дядюшка Артур чуть не подавился слюной. «Имел на борту золотые слитки стоимостью восемь миллионов долларов. Это были резервы, запрошенные Министерством финансов Соединенных Штатов. Мы не имели ни малейшего представления, от кого получают такую информацию люди, которые были повинны в исчезновении этих кораблей». Ведь и выбор судов, и дата отправления, да и все остальное хранилось в глубокой тайне, а у пиратов, кто бы они ни были, имелась самая подробная и точная информация. Калверт сказал, что он нашел источник информации после того, как исчезли первые три корабля а вместе с ними и драгоценности, почти на шесть миллионов фунтов, стало ясно, что речь идет об отлично организованной, тщательно подготовленной и прекрасно осведомленной банде. — И вы хотите сказать, — спросила Шарлотта, — что в это дело замешан капитан Имри? — Замешан — это слишком мягкое слово. — Сухо, — сказал дядюшка Артур, — более того, Есть основания предполагать, что он возглавляет эту банду. — И давайте не будем забывать нашего старого приятеля Скоуроса, — добавил я. Он тоже увяз в этой истории и довольно глубоко, я бы сказал, по самую шею. — У вас нет никаких оснований говорить такое о Скоуросе, — вскричала Шарлотта. Нет никаких оснований, почему же нет? И что он все еще значит для вас? Как понимать эту внезапную защиту героя с кнутом в руке? Кстати, как ваша спина? На это она ничего не ответила. Дядюшка Артур тоже не высказал никаких суждений по этому поводу, а продолжал. Калверт подал нам мысли, чтобы мы это было после исчезновения Хэдли Пионер, на большинство кораблей, которые везут золотые слитки или драгоценные камни, помещали по два наших человека и снабжали их специальным передатчиком. Ну, как вы, наверное, понимаете, у нас не было трудностей с привлечением к сотрудничеству различных экспортных обществ, пароходных компаний и соответствующих государств. Наши агенты у нас было... Три пары агентов, которые взялись за эту работу, прятались во время погрузки или в пустой каюте, или в машинном отделении с достаточным количеством провизий, и только капитаны соответствующих судов знали, что они находятся на борту. В определенные часы они посылали сигналы, длящиеся 15 секунд. Эти сигналы принимались специальной станцией на побережье, вернее, несколькими станциями на западном побережье, так как именно там мы всегда находили команды с пропавших кораблей. Кроме того, эти сигналы принимались приемником, который был расположен на борту этой яхты. Феркрест, моя дорогая Шарлотта, во многих отношениях странная яхта. Я уж подумал было, что он начнет сейчас хвастаться, что Феркрест — его детище. Но он, видимо, своевременно вспомнил, что мне известна вся правда. А дядюшка Артур между тем продолжал. «Между 17 мая и 6 августа вообще ничего не произошло, ни одного пиратского налета. Мы подумали, что их удерживает от этого белая ночь. А 6 августа исчез хурриган-спрей». На борту этого судна у нас никого не было, ведь в конце концов мы не могли посадить на каждый корабль по два агента. Но у нас было два агента на борту Нансвилла корабля, который исчез в последнюю субботу. «Дельмонт» и «Бейкер» были наши лучшие агенты. Нансвилл подвергся нападению сразу же после выхода из Бристольского канала. «Дельмонт» и «Бейкер» сразу начали свою передачу — Точные пеленгаторы давали нам местоположение корабля по меньшей мере раз в полчаса. Калверт и Ханслет находились в Дублине и выжидали. — Ах да, — перебил я его. — Мистер Ханслет, куда же он делся? Я не видел, чтобы... — Минутку... Феркрест, наконец, вышел из гавани, но последовал не за Нансвиллом, а направился туда, куда, по нашим предположениям, должен был подойти и Нансвилл. Так они добрались до мыса Кинтайр, там они решили подождать Нансвил, но совершенно неожиданно с юга запада надвинулся шторм. И Фер Крест вынужден был искать защиту. Когда Нансвилл приблизился к мысу Кинтайр, радиосигналы передавали, что он все еще движется северным курсом, так что, судя по всему, предполагалось, что Нансвилл обогнет мыс Кинтайр с западной стороны. Калверт пошел на известный риск, он поплыл на север, к а оттуда по Кринанскому каналу. Ночь он провел в бассейне Кринана, ночью шлюзы открыты. Правда, Калверт имел полномочия распорядиться открыть шлюзы, но к ночи ветер уже начал достигать девяти баллов, а маленькие суда при западном ветре такой силы Кринан не покидают. А Нансфилл тем временем повернул на запад и вышел ночью в Атлантический океан. Мы уже подумали было, что потеряли его. Мы полагали, что знаем, зачем он избрал такой курс. По-видимому, он шел на запад, чтобы было удобнее бороться с таким ветром, а также потому, что не хотел, как бельмо на глазу, оставаться поблизости от архипелага. За ночь погода немного успокоилась. На рассвете Калверт покинул Кринен и почти в ту же минуту Нансвилл изменил свой курс, и отправился обратно на восток. Сигналы, посылаемые Бейкером и Дольмонтом, все еще приходили с точностью до минуты. Последний поступил в 10.22. После этого они прекратились. Дядюшка Артур сделал паузу, и его сигара засветилась в темноте красным светом, Если бы он нанялся в какое-нибудь пароходство в качестве маяка, то наверняка заработал бы целое состояние. Но вскоре он продолжил свой рассказ, но заговорил теперь гораздо быстрее, словно то, о чем он сейчас рассказывал, было не особенно важно. Нам неизвестно, что там у них произошло. Возможно, они выдали себя каким-то неосторожным действием, но я этого не думаю». Они были слишком хорошие агенты, чтобы совершить грубую ошибку. Можно предположить, что их место пребывания было обнаружено кем-то из членов команды. Но это тоже маловероятно, ибо человек, который случайно наткнулся бы на Бейкера или Дельмонта, уже больше в своей жизни ни на кого бы не натолкнулся. Калверт считает, и я присоединяюсь к его мнению, что радист пиратов — по несчастной случайности, настроил передатчик как раз на ту волну, на которой Бейкер и Дельмонт передавали свои сигналы. Поскольку оба передатчика находились рядом друг с другом, у него, наверное, чуть не лопнули барабанные перепонки. Ну, а следствием этого и оказался трагический исход. Вычисленный после последнего сообщения курс Нансвилла, показывал 22 градуса, предполагаемое место назначения Лох-Хоурон — предположительное время прибытия — заход солнца. Вследствие этого Калверту надо было пройти всего треть того расстояния, которое должен был пройти Нансвилл, но он направился на Феркресте не к Лох-Хоурону, потому что был уверен, что капитан Имри запеленгует его передатчик и придет к мысли, что мы находимся на его курсе. Далее Калверт был убежден, что если Нансвил продолжает свой курс, то он наверняка быстро расправится с любым кораблем, который повстречается с ним поблизости от входа в Хоурон, или потопит его, или возьмет на абордаж. Поэтому он свернул с этого курса и зашел в Торбейскую гавань, а когда Нансвил достиг входа в Хоурон. Он уже был там, в резиновой лодке с подвесным мотором и в костюме для подводного плавания. Под покровом темноты он пробрался на борт корабля. Название корабля уже было изменено, так же, как и флаг. Кроме того, корабль имел на одну мачту меньше, а внешние надстройки были перекрашены. И, тем не менее, это был Нансвилл. На следующий день... Калверт и Ханслет из-за штормовой погоды были вынуждены находиться в Торбейской бухте. Но в среду Калверт организовал поисковый полет на вертолете. Он искал или сам Нансвилл, или место, где его могли бы спрятать. И тут он допустил ошибку. Он посчитал, что, вероятнее всего, Нансвилл находится в Лох-Хоурене так как капитану Имри известно, что мы знаем его курс, поэтому он не может там оставаться до бесконечности. Если верить карте Шотландии, то это озеро Лох-Хоурен было самым непригодным местом для того, чтобы спрятать там корабль. Именно поэтому Калверт предположил, что Нансвилл еще в тот же самый вечер, как он его покинул, поднимет якорь, и отплывет в направлении Карара-Пойнт. Калверт полагал, что корабль останется в Лох-Хоуране лишь до тех пор, пока не станет достаточно темно, чтобы незаметно миновать торбейский пролив и сам остров торбей, и направиться в сторону материка вдоль южной стороны острова. Поэтому он и сконцентрировал свое внимание в первую очередь на Торбейском проливе и на самом Торбее. А теперь он считает, что Нансвилл до сих пор находится в Лохоурне, и мы направляемся туда, чтобы выяснить это. Снова вспыхнул красный огонек его сигары вот так то моя дорогая и с вашего милостивого разрешения я пойду и полежу часок в салоне меня уже молодым не назовешь и мне приходится отдыхать больше чем хотелось бы Но эти слова мне понравились меня тоже нельзя было назвать молодым и у меня сейчас было такое чувство будто я не спал целую вечность насколько мне было известно дядюшка артур Ложился спать ровно в полночь, и бедняжка действительно просрочил уже целых пятнадцать минут. Но тут уж ничего поделать было нельзя. Моей заветной мечтой в жизни было дожить до пенсионного возраста, но для того, чтобы это могло стать реальностью, надо было ни в коем случае не допускать дядюшку Артура к штурвалу Феркреста. — Ну, это я уже понял. — Но ведь вы рассказали еще не все, — воскликнула Шарлотта. — А мистер Ханслит? Где мистер Хансвитт? И потом вы сказали, что Калверт был на борту этого Нансвилла. — Но как же он? — Существуют кое-какие вещи, дорогая Шарлотта, о которых вам лучше не знать. Ну, зачем волновать вас понапрасну? Представьте уж все решать и осуществлять нам. Боюсь, мой дорогой сэр Артур, что в последнее время вы смотрите на меня не теми глазами, — сказала она спокойно, — не понимаю, — видимо, от вас ускользнул тот факт, что я больше не ребенок, да и молодой меня тоже уже не назовешь, поэтому прошу вас, не обращайтесь со мной как с подростком, и если вы хотите немного поспать этой ночью... Хорошо, если вы так настаиваете, что акты насилия происходят не только с одной стороны. Как я вам уже говорил, Калвер действительно был на борту Нансвилла, и он там нашел обоих моих агентов, Бейкера и Дельмонта.